Путешествие не может быть отложено, произносит он и тут же исчезает, чтобы появиться в этот же момент в Афесе, где прекращает эпидемию, как делал это не раз в других местах. Сохранились записи самого Аполлония, в которых он в общедоступных словах даёт объяснение тому, что мы сейчас называем дуализмом энергии материи, смерти и жизни, возникновения и исчезновения. В письме к одному из своих учеников Валерию он называет плотную материю природой, а нечто более тонкое изначальной субстанцией. Если в памяти освежить волны порца информации с гусской энергии в калышках земного волнообразного бога тонкие тела, о которых мы говорили раньше, то слова философа, написанные 2000 лет назад, становятся понятными. Не существует смерти чего-либо за исключением внешности, и также нет рождения чего-либо, кроме внешнего облика. То, что переходит из субстанции в природу, кажется рождённым, и то, что переходит из природы в субстанцию, кажется подобным же образом умершим. Хотя в действительности ничего не порождается и ничего не исчезает, но лишь сейчас попадает в поле зрения и сейчас исчезает из него. Нечто появляется по причине плотности материи исчезает по причине разреженности субстанции, но это всегда одно и то же, различающееся только по движению и условиям. Из ничего ничего не получается. Всё есть одно, единая всеначальная энергия, преобразующаяся из одного состояния в другое. Из невидимого тонкого надземного В видимое плотное земное и наоборот. Аполлон и научно, с помощью фактов и логики возвещал людям великую истину о том, что смерти, уничтожения небытия не существует. Это же истину проповедовали все учителя, адепты, философы на разных языках, разных народов, словами и терминами разных эпох. Эту же истину мощно запечатлел в умах и чувствах миллионов людей учитель Иешуа. Иисус Христос, явившись в вечно нетленном теле своим ученикам после земной смерти на кресте. Однажды в Аполлии, встретив на своём пути похоронную процессию, остановил людей и сказал: "Опустите гроб на землю, и я высушу слёзы, которые вы проливаете над этой девушкой". Дотронулся до тела молодой женщины, которую все считали мёртвой, тихо произнёс несколько слов, и она ожила. На праздниках он удивлял гостей тем, что хлеб, фрукты и всевозможные угощения сами появлялись перед ним по его слову. Тем же способом исчезало со стола всё ненужное: пустая золотая и серебряная посуда. Таковы только некоторые из многочисленных свидетельств современников о Пополоне Тианском. Странно, удивительно, сказочно. А если бы не было этого, то что тогда представляла собой магия, которую, как величайшая наука, почитал весь древний мир? Только гипноз в кавычках и внушение и обман, только колдовская смесь ядовитых корешков, жала скорпионов и козлиного помёта. Если бы не было настоящей магии, то откуда тогда появились бы сказки тысячи и одной ночи? Откуда взялись бы волшебники и джинны в преданиях всех народов? Если бы не было этих невероятных магических способностей, то зачем тогда нам было начинать все эти разговоры о могуществе магов чёрных и белых? Обратимся к свидетелю, знакомому уже нам, исследователю истории маркиза де Мервиля. Как бы он ни был заинтересован не заметить в кавычках такого чудотворца, как Аполлоний, он не мог пройти мимо него. Признавая, что невозможно об этим молчанием этого героя первого века слишком много было свидетелей его подвигов, ватиканский историк пишет. В первые годы христианской эры в Тиане, в Каппадокии появился один из тех необычных людей, которыми так обильна была пифагорейская школа.